Глава 26. Даша даже не поняла, в какой момент ее вырубили. Вот только что сидела на диване в собственной гостиной, а здоровенный железный дроу держал ее за плечи, чтобы не рыпалась, и вдруг открыла глаза в совершенно незнакомом месте. Обычная на первый взгляд комната, интерьер, к которому Даша, работая в таверне, успела привыкнуть — Вряд ли её похитители нашли бы в Питере настоящий замок для своих нужд. А то, что это именно замок, девушка выяснила сразу, выглянув в зарешечённое окно. Заодно убедилась, что мощные крепостные стены кое-где украшены узкими бойницами и большими амулетами, укрепляющими кладку. В таверне такие же висели между окнами на фасаде, только поменьше. То есть она точно не в своем тринадцатом мире. Девушка вернулась на кушетку, на которой проснулась несколько минут назад, нервно сжала руки и попыталась успокоиться. Необходимо все осмыслить и понять, что делать дальше. Самое паршивое, что сумочку с телефоном она положила на полочку в прихожей, когда вошла в квартиру. То есть позвать на помощь Пани Магду не получится. Вот гадство. Зла не хватает на эту серомордую блондинку, чтоб она чтоб ей в средневековый турецкий гарем попасть. в качестве подарка султану. Зато становится понятно, что Дроу в этом заговоре против империи по самые свои острые уши. Нет, и раньше они не выглядели пушистыми невинными овечками, но похищение Даши, наезды про какие-то реликвии богини и главное упоминание принца яснее ясного указывали на злодейские умыслы. И что теперь делать? Спускаться на разорванных простынях из окна, предварительно растворив решетку острым соусом? Как героиня комиксов или детских книжек. Так нету здесь ни простыней, ни соусов. Из мебели та самая кушетка, столик на гнутых ножках, жаровня с потухшими углями и довольно потертый ковер на полу. Даже занавесок на окне нет. И вообще вся комната величиной с почтовую марку. Два шага вдоль и три поперёк. Мышеловка. Та стена, что с окном, закругленная. Судя по ней... И виду из окна заперли Дашу где-то в башне. Было бы даже романтично, если бы не было так страшно, а еще досадно. Ну блин, только все начало налаживаться. Оставалась надежда, что ее скоро найдут. Силь и Расалт, когда она не вернется, начнут беспокоиться, и а через день-два, когда станет понятно, что таверна осталась без управляющей, кто-то наверняка сообщит пане Магде, и та подключится к поискам. Во всяком случае, девушке хотелось в это верить, и она верила изо всех сил. Надо просто продержаться до этого момента. Надо продержаться. Массивная деревянная дверь, ведущая в комнатку, щелкнула и скрипнула, открываясь. И на пороге возникла та самая Мегера Дроу. Она окинула комнату безразличным взглядом, словно никакой Даши тут не было, и заговорила задумчиво так, как будто сама с собой. «Очнулась». «Ты не услышала мои разумные доводы в прошлый раз, но, может, окажешься способна понять их сейчас». Эти рассуждения Дроу вызвали у девушки недоумение и, что скрывать, злость. «Он ведь даже не отдал тебе семейные украшения, передающиеся от императрицы к жене наследника. Тебя просто используют, а ты позволяешь так обращаться с собой». Тут Матрона буквально выплюнула презрительное «мужчине». Даше понадобилось пара секунд, чтобы осмыслить сказанные слова, а главное интонацию. Взять себя в руки, попытаться включить мозги и отключить эмоции. Никаких доводов от вас, ни разумных, ни любых других, я не слышала, стараясь сохранять спокойствие и не стискивать нервно пальцы, ответила девушка. И тем более, мне непонятны ваши странные рассуждения о каких-то украшениях и использовании. Будьте добры, изъяснитесь внятнее. Вот тут уже раздражение в голосе сдержать не удалось, хотя, казалось бы, на Дашином месте лучше не нарываться. «Внятнее? Он не считает тебя своей женой, а ты рискуешь собой, скрывая от нас и самого принца и его телохранителя. А ведь именно он втянул тебя во все это. И... дай угадаю», — Матрона выдала на бис ещё фунт презрения. «Уверена, тебе забыли сообщить, что ваш брак благословила сама Араушни». «Так, по пунктам», — терпеливо сложила руки на коленях Даша. «Я тоже не считаю его своим мужем. И что?» «Дальше. Скрываю его от вас. Это от кого? От вас. Вы вообще кто такие? Из какой стати вам надо кого бы то ни было выдавать? Я вас второй... Ладно, третий раз в жизни вижу». И ни разу мне не понравилось. Что касается богини, очень мило с ее стороны, но какое это имеет отношение к происходящему?» «Что ж», — проигнорировала последний вопрос Дроу, «раз и ты не считаешь его своим мужем, значит, у нас есть возможность договориться. Просто позволь нам забрать его из таверны, и мы тебе заплатим. Тебе даже делать ничего не придется, просто дать нам позволение увести с собой твоего мужа». На самом деле мы не откажемся и от его телохранителя. Есть у меня подозрение, что ты прячешь в таверне их обоих. Вы всерьез рассчитываете, что, вломившись ко мне в дом, а потом утащив неведомо куда, склоните меня к сотрудничеству?» — искренне удивилась Даша. «Если на то пошло, от его высочества и от его телохранителя я ничего плохого до сих пор не видела. Эти лю... Они отнеслись ко мне очень подружески и даже больше». А вы устраиваете маски шоу с похищениями и обысками, а потом просто предлагаете деньги? Знаете, куда мне хочется вас послать? Что, принц каждую твою прихоть выполняет? С плохо скрываемым ехидством поинтересовалась Дроу. Уверенно тебя выбрали, потому что ты наивная дуреха из закрытого мира, ничего не знающая о наших обычаях. особенно о древнем ритуале бракосочетания у дроу». Последние слова она произнесла с благоговейным придыханием. «На тебя снизошло благословение самой Араушни, а ты даже не смогла его оценить». У Даши почему-то неприятно засосала под ложечкой, как в ожидании какого-то страшного известия, когда еще не знаешь, что за несчастье случилось, но уже догадываешься о нем. Тем не менее, она постаралась не показывать вида и спросила. «И что именно я не смогла оценить в силу своей иномирной дурости?» Женщина с презрением еще раз оглядела Дашу и хмыкнула. «А это ты у своего мужа спроси. Почему он выполняет все твои пожелания?» «Уверяю, если ты настойчиво попросишь, он тебе все расскажет. Возможно, это тебя убедит». «Отлично». «Откройте дверь, я уйду, доберусь до таверны и спрошу», — предложила Даша. «Какая наивность», — хмыкнула женщина. «Лучше вспомни, что ты ему сказала на прощание». «Удачи пожелала», — тоже ехидно отозвалась девушка, стараясь скрыть новый приступ боли в солнечном сплетении. У нее уже появились догадки, что это за благословение богини, и при тут все ее пожелания, но верить не хотелось. И вообще... Надо было все узнать точно от того, кому можно доверять, а не от Мегеры, которая соврет, недорого возьмет. «Какая щедрость!» — хмыкнула Дроу. «У тебя есть время подумать до утра и добровольно согласиться нам помогать, иначе нам придется воспользоваться менее приятными методами убеждения». Когда белобрысая стерва вышла, Даша с большим трудом заставила себя остаться на кушетке. Пришлось приложить усилия, чтобы не заметаться по комнате в отчаянии. На самом деле, она отлично помнила, что сказала Силю на прощание. И в свете благословения, будь оно неладно, приходилось гнать от себя мысли о том, что никто ее искать не будет. Принц свободен, пока Даша не вернется. Не вернется. Сельдовир даже не сразу осознал смысл сказанного. Просто покивал, проводил Дашу задумчиво озабоченным взглядом, обернулся к красалту и с ехидством поинтересовался. «Что, пиво не в то горло пошло?» И только после этого, еще раз прокрутив в голове последние минуты прощания, наконец-то сообразил. «Ты совершенно свободен, пока я не вернусь. Это ж получается...» Он-то просто сначала решил, что ему разрешают остаться в таверне, и можно перестать навязывать свое общество слишком рьяно. Не то чтобы Силь не хотел вновь в тринадцатый мир, но уж совершенно точно не рвался заниматься там урегулированием каких-то мифических финансовых проблем. Он даже половину названий учреждений, которые собиралась посетить Даша, не понял. Разве что налоговая, что-то связанное с налогами, страховая, Если напрячься, тоже более-менее понятно. А что такое пенсионный фонд, вообще не ясно. Силь, молча, не очень понимая, что он делает, налил себе пиво, уселся рядом с Рассалтом, сделал несколько глотков, обжигающих холодного, горьковатого напитка, и только потом прошептал. «Ты же не думаешь?» «Думаю. Если помешать ей вернуться в наш мир», то после того, как мы раскроем заговор, ты сможешь снова жениться уже на ком-то более подходящем». «Ты на что намекаешь?» — не совсем искренне возмутился Силь, продолжая осмыслять фразу про свободу. «Одно то, что я женат на человечке, перечеркивает все герцогские титулы своей экзотикой». Пошутил он и, сделал слишком большой глоток, едва не поперхнулся. «Я намекаю, что пани Дарья слишком хороша для тебя». Буркнул раз Империя будет править она, а не ты. И не потому, что у вас брак по законам Дроу, а потому что ты. Тут Расалт устало махнул рукой. Короче, что делать будем? Забаррикадируем дверь в ее мир, предложил Сильдовир самое простое решение и потом хмыкнул. Но только ее вернет обратно пани Магда, и обе они будут на нас очень-очень злы. «Да ясное дело, что надолго этой свободы не хватит», — насмешливо-сочувствующе фыркнул Ресс. «Но до вечера можешь наслаждаться». «Ты знаешь?» Силь покрутил в руках уже наполовину опустевшую кружку. «Я уже гораздо больше привык наслаждаться рядом с Дашей». Росалт снова закашлялся, потом посмотрел на друга гораздо внимательнее, и Сельдовир добавил, словно оправдываясь. Никого интересного, кроме нее здесь нет. Вот и приходится ухаживать за собственной женой. Фух, а я-то уж было подумал. С демонстративным облегчением выдохнул Рэс, при этом продолжая пристально смотреть на Силя. Ладно, чем будем заниматься, пока ты свободен? Спустя несколько часов Сельдовир откровенно заскучал, потому что заниматься в таверне было действительно нечем. Именно от скуки, не иначе, в его голове родилась совершенно шальная идея. «А давай проберемся к Даше. Мы как-то у нее вечером фильм по телевизору смотрели». Силь даже не запнулся на непривычном слове, заучив и как оно произносится, и что примерно это означает, и даже научившись управлять пультом. Конечно, не совсем прилично без приглашения и разрешения, но она как-то упоминала, что ее бывший любовник — имел ключи от ее дома и мог приходить, когда вздумается. Чем я хуже?» Рассалт лишь мысленно покрутил пальцем у виска, но комментировать сказанное не стал. Если Сильдавиру приспичило что-то сделать, остановить его практически невозможно, разве что привести какие-то разумные доводы. Никаких доводов у Реса не было. Единственное, он первым распахнул дверь, отделяющую таверну в Межмирье и квартиру Дарьи. И застыл.